и побледнел. «Добрый день, мосье Грач», — сказал он и отодвинулся. «Голубчик предупредил меня, что вы будете, я приготовил для вас фунтик чаю, что это редкость». И он заговорил о новом сорте чая, привезенном в Одессу на голландских пароходах. Грач слушал его терпеливо, но потом прервал, потому что он был простой человек, без хитростей. «Я простой человек, без хитростей», — сказал Фроем. «Я нахожусь при моих конях и занимаюсь моим занятием. Я даю новое белье за Баськой и пару старых грошей. Я сам есть за Баськой. Кому этого мало, пусть тот горит огнем». «Зачем нам гореть?» — ответил Каплун с короговоркой и погладил руку ломового извозчика. «Не надо такие слова, мосье Грач».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 «Держитесь, вашей бронжи!» — ответил грач, пылающий мадам Каплун, и ушел к себе домой. Там ждала его Баска, разодетая в оранжевое платье, но старик, не посмотрев на нее, разостлал кожух под телегами, лег спать и спал до тех пор, пока могучая Баскин рука не выбросила его из-под телеги. «Рыжий вор!» — сказала девушка шепотом. Не похожим на ее шепот. Отчего должна я переносить бендюжницкие ваши манеры? И отчего вы молчите, как пень, рыжий вор? — Баська, — произнес грач, — Соломончик тебя хочет, Но мадам Каплун не хочет меня. Там ищут бакалейщика. И поправив кожух, старик снова полез под телеги, А Баська исчезла со двора.